В восьмой главе Евгения Онегина Пушкин в просторечных выражениях пишет о душевном состоянии полюбившего Татьяну героя. Он так привык теряться в этом, что чуть с ума не своротил или не сделался поэтом, признаться, тот топ одолжил. Те же тенденции проявились. В стирании стилистических граней между поэзией и прозой в творчестве Пушкина. Это страница 398. Свойственное старой пиитики представление о стихотворстве как языке богов не допускало в стиховую речь простых, низких слов и выражений, употребляемых в прозе. Пушкин заговорил презренной прозой не только в шутливом стихотворении повести «Граф Нулин», но и в произведениях серьезных. Таковы, например, многие строки в «Медном всаднике», связанные с образом Евгения. Опираясь в своей синтезирующей работе на общенародный язык, Пушкин не отбросил и ценности литературно-книжного языка, как он сложился в новом развитии русской письменности и литературы. Для художественного языка особенно большое значение имел вопрос о славянизмах. Недаром он и вызвал споры. Хорошо понимая ошибочность позиции Шишкова, Иронически переводя русское выражение «целуй меня» на шишковский язык «да лобжет мя лобзанием», Пушкин, однако, признает, что многие слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных книг. «Путешествие из Москвы в Петербург», 7 глава, 631 страница. Поэтому нас не должно удивлять, что поэт сам мог написать Лабзай меня, твои лапзаня, мне слаще мира и вина». Но Пушкин, употребляя славянизмы, не ради славянизмов не для сохранения старого стиля и старой идеологии. Он употреблял их как одно из выразительных средств там, где это было уместно, где это без стилистических перебоев входило в контекст. А рядом со сравнением слаще мира и вина славянизмы лабзай Лабзания становились очень выразительными и способствовали созданию восточного стиля. Вспомним и другие высокие слова и обороты того же стихотворения. Душа тобой уязвлена, головою нежной и да почью безмятежный. Двигнется ночная тень. Новаторство Пушкина заключалось по его собственному выражению в чувстве соразмерности и сообразности, позволявшим ему отбирать славянизмы, сообщать им глубокий смысл и тонкую выразительность, сочетать их со словами и выражениями иных стилистических пластов. Все это многообразие речевых средств художественной литературы объединялось, как было сказано, на основе общенародного языка. Страница 399. Стилистическая система, складывавшаяся в творчестве Пушкина, обнаруживала прямую зависимость от важнейшего для него творческого принципа реализма. Точнее сказать, реализм как художественный метод глубоко и разнообразно проявился в системе речевых изобразительно-выразительных средств пушкинского художественного языка. Без обращения к этой специфической форме художественной литературы суждения о реализме Пушкина будут неполными, односторонними. Слова непосредственно обозначая предметы, создают реалистический стиль изображения, пишет Академик Виноградов, определяя направление развития пушкинского стиля. Основным стилистическим принципом для Пушкина-реалиста становится непосредственное, прямое, точное, называние предметов явлений. Например, был вечер, небо меркло, воды струились тихо, жук жужжал, уж расходились хороводы, уж за рекой, дымясь, пылал огонь рыбачий. Скупо и точно нарисованная картина природы Евгения Онегин. Не похоже на установившийся по образцу сельского кладбища Жуковского трафарет сентиментального вечернего пейзажа или на романтические картины наступающей ночи» по типу Легии Батюшкова на развалинах замка в Швеции. В и краткость – вот первое. Достоинства прозы, заявил Пушкин. Она требует мысли, мысли, и без них блестящее выражение ни к чему не служит. Заметки 1822 года о прозе. Пропагандируя в прозе прелесть ногой простоты, Пушкин хотел бы и в поэзию освободить от условных украшений. Приблизит поэтический слог благородной простоте, заметка его взрелой словесности. Поэт-реалист ведет систематическую борьбу против украшенного, метафорического, перифрастического стиля сентименталистов и романтиков. Но это еще не значит, будто Пушкин отказывается от метафор перепраз, от эпитетов, сравнений, эти и все другие средства поэтической изобразительности, выразительности, накопленные художественным языком в процессе развития тех же стилистических явлений, которые свойственны общенародному языку и богатейшей стилистике устного народного творчества, Пушкин в необходимой мере применяет в своих произведениях особенно стихотворных. Но, во-первых, Пушкин разумно ограничивает количество слов и выражений, имеющих непрямое значение или дополняющих простое обозначение предмета. Во-вторых, эти слова и выражения, приобретают у Пушкина иной, чем у его предшественников, характер и не выходит из подчинения принципам реализма. Страница 400. Принцип реалистического соответствия стиля изображаемому предмету и выражаемому идейно-эмоциональному содержанию приводит Пушкина и к новому, принципу дифференциации, разграничения стилей. Достаточно сопоставить реалистические произведения одного времени Евгения Онегина, первая глава, Бориса Годунова, графа Нулина, чтобы стало ясно, что Пушкин создает не какой-то единый реалистический стиль, а совокупность или систему, реалистических стилей, варьирующихся в зависимости от содержания жанра произведения. Пушкин утверждает многообразие стилей, но требует для каждого из них внутреннего единства и мотивированности всей сложностью, выражаемого в слове содержания. Блестящие иллюстрации здесь могут служить маленькие трагедии, каждая из которых глубоко закономерна в своем особом стиле. Различия стилистических систем иногда присущи языку одного произведения, таковы, например, два стиля медного всадника. Стиль поэмы о кумире на бронзовом коне и Стиль повести о бедном чиновнике Евгении. Многообразие стилей в прозе представляет собой сложный языковой сплав капитанской дочки, письма героев, официальная бумаги, объединенный, впрочем, единством стиля записок Гринева. Создавая стиль реализма как нового художественного метода, Пушкин открывал широкие перспективы для развития стилей различных реалистических течений русской литературы. Например, стиль гоголевского течения, а также для многообразия индивидуальных стилей стиль самого Гоголя, самого Лермонтова. Процесс развития художественного языка, приведший к утверждению реалистической системы стилей в творчестве Пушкина, обнаружил свою закономерность и в других явлениях русской литературы. Именно несколько ранее в баснях Крылова одновременно с Пушкиным в горе от ума Грибоедова. Страница 401 первая Огромное значение для утверждения реализма в русской литературе имела эстетика и критика Белинского. В 40-х годах великий критик создает теорию реализма, которая положила начало русской реалистической эстетике. Но к этой теории Белинский пришел трудным, зигзагообразным путём отразившим его увлечение, ошибки, периода примирения с действительностью. Развитие эстетических взглядов Белинского. После первых своих боевых выступлений в защиту нового направления литературы, созданного произведениями Пушкина Гоголя, Белинский от статьи к статье стремится раскрыть, конкретизировать новые эстетические принципы. Как мы помним, он подвергает глубокой, уничтожающей критике творчества двух наиболее популярных романтиков того времени. Бенедиктова, статья 35 -го, года стихотворения Владимира Бенедиктова, и Марлинского, статья 1940 -го года, полное собрание сочинений Марлинского. Однако переход на позиции примирения с действительностью как известный этап в идейном развитии Белинского не мог не отразиться и на его эстетических взглядах. В статье «Менцель, критик Гёдте» Сороковой год Белинский, исходя из мысли, что гений способен понять разумность действительного и действительность разумного, отказывает поэзию вправе вмешиваться в текущую жизнь. Истинная поэзия не занимается более высокими проблемами. Ее содержание по Белинскому Не вопросы дня, а вопросы веков, не интересы страны, а интересы мира, не участь партии, а судьба человечества. Белинский дает ошибочные формулировки, которые позднее будут подхвачены сторонниками теории для искусства для искусств, а именно В дивных образах художник осуществляет божественную идею для нее самой, а не для какой-либо внешней и чуждой ей цели. Но Белинский не считает возможным остаться на такой антиобщественной позиции. Он пишет об искусстве. Если хотите, оно и служит обществу выражая его же собственное сознание и питая дух, составляющих его индивидуумом возвышенными впечатлениями и благородными помыслами благого и истинного. Закончилась цитата. Белинский не может отрицать общественно-воспитательного значения искусства и... В понятие благого и истинного он вкладывает, несомненно, свое, раскрытое им еще в литературных мечтаниях понимание. Однако Белинский оговаривается, что искусство служит обществу не как что-нибудь для него существующее, а как нечто существующее по себе и для себя, а в самом себе – имеющие свою цель и свою причину. Третий том, 397 страница. Подобными противоречиями пронизана вся статья Белинского. Забывая сказанное в духе романтического идеализма о художественных образах как осуществлении божественной идеи, критик дает одну из формул реализма. Искусство есть воспроизведение действительности, следовательно, его задача не поправлять, не прикрашивать жизнь, а показывать ее так, как она есть в самом теле. 415-я страница. Истинное художественное произведение примеряет с действительностью. Так прямо и заявляет Белинский, но тут же добавляет и укрепляет на великодушную борьбу с невзгодами, бурями жизни, не объясняет как в одно и то же время искусство может примирять и укреплять на борьбу. Эти противоречия свидетельствовали о глубоком внутреннем протесте против насильственного примирения с действительностью который не мог не возникать в сознании критика демократа То же противоречие ожидает и читателя статьи «О горе от ума», год. Белинский усматривает ошибку драматурга в том, что он задался целью сатирически осмеять современное ему общество, то есть отказался от признания действительного разумным, и поставил перед искусством чуждые ему задачи. Сатира, по мнению Белинского, не является художественным произведением. И в то же время Белинский, высоко оценивая созданные Грибоедовым отрицательные типы, признает горе от ума произведением, делающим истинную честь отечественной литературе. Еще более показательной для назревающего перелома во взглядах Белинского является безоговорочная оценка Ревизора как одного из высших проявлений художественного гения. Белинский находит произведение Коголя «Идею отрицания жизни». Страница 402. Пересмотр взглядов продолжается в последующих статьях Белинского. В статье о Марлинском критик горячо отстаивает новые реалистические принципы искусств: «В искусстве все не неверные действительности». Есть ложь и обличает не талант, а бездарность. Все в искусстве обличает бездарность, утверждает Белинский. В определении искусства исчезает теперь у него гегелевская идея и появляется категория действительности как предмета искусства. Верно воспроизводить действительность силой творческого духа. В этом Белинский усматривает высочайшее достоинство, необходимые условия творческой силы поэти. Воспроизведение действительности и приводит к художественной правде, говорит он. И дальше еще. Искусство есть выражение истины. И только одна действительность есть высочайшая истина, а вне ее, то есть всякая выдуманная каким-нибудь сочинителем действительность, есть ложь, клевета на истину. Четвертый том, 37 страница. Такие суждения свидетельствовали о назревшем сознании Белинского отказе, От примирения с действительностью художественный принцип верного воспроизведения действительности укреплялся на основе осознания реальных противоречий пороков Николаевской России. Страница 403. Наглядным свидетельством перелома во взглядах Белинска выявилась его статья о Лермонтове «И ни одна». В статье о герое нашего времени, 40-й год, Белинский еще не отказался от теоретических предпосылок философии примирения. Однако, признавая жизненность типичность образа Печорина критик, стремится понять этот характер, чужды примирительных настроений, как исторически закономерное явление, как Героя времени. В глубоком психологическом анализе внутреннего мира Печорина Белинский ставит важнейшие вопросы своей современности. Критик приходит к мысли, что в Печорине выразилось переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового – Еще нет. Это цитата была. Для такого человека существующая действительность утратила свою разумность, и дух его созрел для новых чувств и новых дум. Но судьба еще не дает ему новых опытов. Это все маленький цитат. На этом этапе развития человеческого духа закономерным становится состояние, рефлексии, когда по словам Белинского человек распадается на два человека, из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем. Всем этим определяется душевное состояние героя времени, томительная бездейственность в действиях, Отвращение ко всякому делу, отсутствие всяких интересов в душе, непреодолимость желаний и стремлений, безотчетная тоска, болезненная мечтательность при избытке внутренней жизни. Цитаты маленькие. Признавая такое умонастроение исторически неизбежным, Белинский рассматривает его как исторически приходящее. Должен быть найден выход из этого состояния. И здесь Белинский присоединяется к Лермонтову, осудившему бездеятельность своего поколения в Думе исполненный по словам критика благородного негодования, могучей жизни и поразительной верности идей. Четвертый том 253 страница. Обращение Печоренных к действительности, необходимость чего вслед за Лермонтова признал Белинский должно быть проявиться в борьбе за новое, в активном содействии тому разумному, которому предстояло стать действительным. Страница 403. В статье «Стихотворение Лермонтова, 1941 год» отразилось дальнейшее развитие философских и общественно-политических взглядов блинском Страстная, протестующая поэзия Лермонтова глубокими нитями, связанная с современными общественными запросами, помогла Белинскому осознать зависимость искусства от жизни и общества. Чем выше поэт, пишет Белинский, тем больше принадлежит он обществу, среди которого родился – тем теснее связано развитие, направление и даже характер его таланта с историческим развитием общества. Четвертый том, 502 страница. Мы читаем 404 -ю. но исторический момент русского общества, выразившийся в Лермонтове, характеризуется преобладанием рефлексий, Поэтому цитаты заключает Белинский, рефлексия, то есть размышление, есть законный элемент поэзии нашего времени. Четвертый том, 520 страница. Это приводит Белинского к признанию необходимости субъективного элемента в поэзии, то есть определенно выраженного отношения поэта к соображаемому и при этом не как ограниченной личности, а как личности, связанной с общим. Это отношение может быть не только утверждением, но и отрицанием изображаемой действительности. Белинский теперь признает сатиру законным родом поэзии, видя в ней громы негодования грозу духа оскорбленного позором общества четвертый том 522 страница преодолевая противоречия своих философских общественно-политических эстетических взглядов освобождаясь от идеалистических заблуждений Белинский на грани 30-40-х годов с новой силой утверждает те материалистические, реалистические тенденции эстетики, которые в той или иной мере проявились в его первых статьях. Перед Белинским стала задача огромной важности – развить, обосновать, новую систему эстетических взглядов, дать теоретические основы нового направления, все более и более завоёвывавшего права в литературе, пересмотреть под этим углом зрения историю русской литературы, оценить литературное движение своего времени. Белинский задумывает и отчасти осуществляет в дальнейшем теоретический, критический курс русской литературы, а также начинает серию своих знаменитых годичных обзоров русской литературы. Создание эстетической программы реализма. Выступление Белинского по поводу мертвых душ – свидетельство о свидетельствовали о глубоком переломе в развитии его эстетических взглядов и литературно-критических взглядов, впервые наметившимся в статьях о Лермонтове. Это подтверждает и другие статьи критика, появившиеся в том же году. Для торжества натуральной школы Для бесповоротного утверждения реализма в русской литературе необходимо было создание теоретической программы реалистического направления. В результате завершившегося к этому времени перехода Белинского на новые идейные позиции критик-демократ смог создать эту программу. Это страница 405 -я. Знаменательным в этом отношении появившийся в 1942 году обзор литературы за 1941 год. Статья начинается широким историческим очерком новой русской литературы от Кантемира до Гоголя, напоминающим аналогичный по теме обзор в литературных мечтаниях. Но теперь Белинский к литературному прошлому подходит по-новому. Если в ранней статье он с некоторой запальчивостью провозгласил тезис «У нас нет литературы», сделав исключение только для четырех выдающихся писателей, то в новом обзоре литературы, становясь на историческую точку зрения, критик находит в русской литературе Внутреннюю жизнь, историческое движение, где последующее выходит из предыдущего. Пятый том, 568 страница. Однако этого еще недостаточно для литературы в полном смысле слова. Литература, пишет Белинский, есть. Народное сознание – выражение внутренних духовных интересов общества. А этим мы пока еще очень небогаты, говорит он. Пятый том, 570-я страница. Белинский снова касается проблемы народности литературы и дает афористически выраженную формулировку. Поэту принадлежит форма. О содержание – «Истории и действительности его народа». Пятый том, 558 страница. В том же обзоре Белинский с удовлетворением константирует проникновение художественных принципов Пушкина и Гоголя в широкую литературу. Хорошую сторону современной литературы составляет Обращение ее к жизни, к действительности, слова Белинского. Всякий, даже посредственный писатель стремится изображать, описывать не то, что приснится ему во сне, а то, что есть или бывает в обществе. Действительности. Такое направление заключает критик-реалист, много обещает будущему. Пятый том, 568 страница. Но за это правильное направление литературы и за его вождя, автора мертвых душ», нужно было бороться. Вот эту задачу берет на себя Белинский. Значение крупной вехи на грани двух периодов идейно-литературного развития приобрела речь о критике Белинского напечатанная в отечественных записках за 1942 год. Поводом для написания статьи под таким заглавием послужила речь о критике, произнесённая профессором Никитенко А.В. в торжественном собрании Петербургского университета в марте 1942 года, вскоре появившаяся в печати положительно Оценивая ряд суждений, высказанных Никитенко, Белинский выдвигает много новых мыслей, отвечающих его новым идейным позициям. Белинский сам называет современную эпоху веком Перехода, когда отжившее прошедшее и неведомое будущее еще борются и смешиваются между собой. Наше время алчет убеждений томиться голодом истины, так определяет Белинский основную потребность своего поколения. Однако направление, в котором следует искать истину, уже наметилось. Новый век не может жить с мечтами, не может находить блаженство в отвлеченной идеальности, в приятных заблуждениях. Действительность – вот лозунг и последнее слово современного мира, восклицает белинский Действительность в фактах, в знании, в убеждениях, чувства в заключениях ума беринский по-новому ставит вопрос о соотношении действительного и разумного цитат теперь разум во всем ищет самого себя и только то признает действительным в чем находит самого себя заканчивается цитат Неразумное же явление разум объявляет, только эмпирически существующими, но недействительными. Шестой том, 267 страница. Так закрепляется в мировоззрении Белинского отказ от прежнего примирения с действительностью. Исходя из широкого понимания критики, Белинский ее объектом признает существующую действительность. Страница 406. Вспоминая, что он сам был некогда жарким последователем идеи красоты, как единой цели искусства, критики теперь признаёт красоту необходимым условием искусства. Но с одной красотой, заявляет он, Искусство еще недалеко уйдет, особенно в наше время. Наш век, пишет Белинский, решительно отрицает искусство для искусства. Красоту для красоты. Шестой том, 275 страница. Искусство нашего времени утверждает критик. Есть выражение «Осуществление в изящных образах современного сознания современной думы о значении цели жизни, о путях человечества, о вечных истинах бытия». Шестой том, 280-й. Поэт теснейшим образом связан с обществом, с его идейной жизнью, с духом современности. Составляющим папа с его созданий. И это не мешает поэту свободно следовать своему вдохновению. Цитат: Свобода творчества по глубокому суждению Белинского легко согласуется с служением современности. Именно, для этого нужно только быть гражданином. «Сыном своего общества и своей эпохи усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями». Шестой том, 286 страница. Так раскрывает Белинский общественную природу и общественную роль искусства. В соответствии с новым направлением литературы изменяется и критика ибо то и другое вышло из одного общего духа времени, то и другое равно сознание эпохи. Шестой том, 271. Осуждая субъективизм в критике, Белинский ищет объективные основы для критических суждений. цитат Каждая Произведение искусства непременно должно рассматриваться в отношении к эпохе, к исторической современности и в отношениях художника к обществу. Так Белинский раскрывает задачи исторической критики. Но необходимой задачей критики является и «Определение степени эстетического достоинства произведения», Белинский отстаивает единство исторической и эстетической критики, исходящей из одного общего источника, из одной системы, из одного созерцания искусства. Шестой том, 284. В этом Белинский усматривает национальное своеобразие русской критики, как она осуществляется отечественными записками. Статьи 1842 года были важным этапом в развитии общественно-политических, философских, эстетических взглядов Белинского. Они свидетельствовали о закреплении критика на новых позициях, которые найдут у него широкое раскрытие и обоснование уже в 40-х годах. Страница 407. Итоги развития литературы в 1825-1842 годах. Сатирической эпопеей Гоголя завершился начатый пушкинскими стихотворениями и пушкинским романом процесс утверждения реализма в русской литературе. Разрешился почти два десятилетия продолжавшийся спор о деле Пушкина в литературе. Его великие продолжатели Гоголя Лермонтов и его великий истолкователь Белинский доказали историческую закономерность и плодотворность пушкинского новаторства. Развитие реализма было связано с ростом демократических тенденций в русской общественной мысли и литературе. Новому поколению писателей предстояло усвоить и развить достижения основоположников русского реализма. Этой исторической задачей отвечало формирование натуральной школы сороковых годов. Источники и пособия. Общественное движение 25-40-х годов освещается в книгах Федосов «Революционное движение в России второй четверти 19 века, 58 год». Обзор идейно-политической борьбы этого периода дан в книге «Очерки по истории философской общественно-политической мысли народов СССР в двух домах, 55-й год». Издание. Также смотри главы, посвященная общественно-политическим философским взглядам Герцена Огарева белинского академикам Нечкиной, написана глава «Общественное течение». Это в книге «История Москвы», том 3, 1954 год, страница 408 Классической работой, освещающей борьбу течений в эстетике и критике, являются очерки гоголевского периода русской литературы Черношевского, его собрание сочинения, том 3. Ценным источником для ознакомления с послеоктябрьским, последекабрьским периодом является произведение «Письма Герцена», особенности его работы о развитии революционных идей в России. Герцен. Собрание сочинений в 30 томах, том 7, 56 год издания. Было и Дума, том 8-9. Столь же важным источником является письма Белинского, собранные в томах 11 12 полного собрания сочинений. Публицистику и письма Огарева смотри в изданиях Огарев, избранные социально-политические и философские произведения. Том 2, 56 год. издания Для литературы веда особенно интересные статьи Предисловие к сборнику русская потаенная литература XIX века и предисловие к Думам Рылеева. Многочисленные материалы опубликованы посвящённых Епилинскому томах «Литературное наследство», том 55-57, и в томах, посвящённых Герцену и Огарёву, том 39-40, том 41-42, 41-го года издания, 16 53-го года, 62-й, 55-го, 63-й том, 56-й, 64-й том, 58-го года. О кружках 30-х годов можно указать Добролюбов, Николай Владимирович Станкевич, «Полное собрание», том 3-й, Машинский, Станкевич и его «Кружок вопроса литературы» 64-й год, номер 5 Эльсберг Герцен «Жизнь творчества, издание 4 63 год, Нечаева Белинский учения в университете работа в телескопе и молбе, 54 54-й год, также Нечаева «Белинский. Начало жизненного пути литературной деятельности» 49-й год, издание Ничаева, Белинский, Десарион, Личность и эпоха, 60 год, Бродский Лермонтов, Биография, Том 1, 45-й год, Философское письмо Чадаева, смотри в издании в сочинении и письма Том 1 и 2, -й. пять неопубликованных в свое время философических писем печатно в литературном наследстве, том 24 1935 год. О Белинском и Герцене много писал Плеханов. Белинский и разумная действительность, литературные взгляды Белинского, Виссарион Григорьевич Белинский, философские взгляды Герцена, Герцен и крепостное право. Это в книге Плеханова «Литература и эстетика» 58 год. Кроме названных выше работ из огромной литературы Белинского, мы укажем дополнительно Белинский – историк, теоретик литературы, сборник статей, 49 год, наследство Белинского, сборник статей, 52 год, Мордовченко и Белинский, русская литература его времени, 50-й год, Учебные записки Саратовского государственного университета имени Чернышевского, 1952 год, том 31. И с мировоззрением и творчеством Герцена 30-х годов можно познакомиться по следующим работам. Глаголев «Формирование эстетических воззрений Герцена», книги Славанская филология выпуск 5. 63 год издания. Путинцев Герцен. Писатель издания второе. 63 год. Гай романы полюс Герцена, 40-х, 30-х годов. Герцен и Огоров, Критики. Пушкин – это все главы в книге «Новейшие исследования» того же периода «Смотри в истории русской критики», том 1. Очерки по истории русского романтизма в книге Козьмина Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи, 1903 год. Казмин Николай Иванович Надеждин. жизни научно-литературная деятельность. 1912 год. Богатым материалом книга Сакулина из истории русского идеализма. Князь Адаевский. мыслитель, писатель то, Первая часть, вторая. И первая. 1913 год. Страница 409. Вопросы об участии Пушкина в литературной борьбе касаются многих работ советских исследователей. Общий характер носит статья Дрягина «Борьба Пушкина за реалистическую эстетику». В сборнике Пушкин родоначальник новой русской литературы. Более новая работа «Асмуса». Пушкин и теория реализма. Русская литература, 58 год, номер 3. Раздел «Новый эстетический идеал» в книге Мейлаха «Пушкин и его эпоха». Полемические статьи Пушкина анализируются в статье Гукасова из истории литературно-журнальной борьбы второй половины XX годов XIX века. Более узкий вопрос ставится в статье «Гиппиус Пушкин в борьбе с булгариным» в книге «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Том 6. 1941 год издания». Из большой литературы по вопросу о значении Пушкина в развитии художественного языка русской литературы назовем «Работы». Виноградов, стиль Пушкина, 41-й год. Книга связана с другим исследованием того же автора Виноградов, язык Пушкина. Пушкин в историю русского литературного языка, 35-й год. Смотри главу Язык Пушкина и его значение в историю русского литературного языка в книге Виноградов, очерки по истории русского литературного языка. Издательство 2-38 год Виноградов Пушкин и русский литературный язык. В сборнике Пушкин, родоначальник новой русской литературы под редакцией Благова. Кирпотина. Издательство Академии наук 41 год. Орлов Пушкин, создатель русского литературного языка. В его книге ⁇ Язык русских писателей ⁇ Издательство Академии наук 48 год. «Томашевский. Вопросы языка в творчестве Пушкина». В книге «Пушкин. Исследования и материалы». Том 1. Издательство Академии, 56-й год. Винокур. «Пушкин. Русский язык». В его книге «Избранная работа по русскому языку». Об участии Гоголя в литературной полемике «Смотри статью». Мордовченко. Гоголь и журналистика. 35-36 год. В книге Гоголь. Материалы и исследования под редакцией Диплса. Том 2. Издательство Академии наук. 36 год. В сборнике Гоголь. Статьи и материалы. Опубликован ряд работ, касающихся литературных взглядов Гоголя. Березина. Новые данные о статье Гоголя о движении журнальной литературы в 1834 году и 1935 Найдич ЭЭ К вопросу о литературных взглядах Гоголя Учебная книга словесности для русского юношества А.Н. Степанов, Гоголь-публицист Гоголь-сотрудник современника Пушкина Смотри ниже. Огэ Мельниченко. Гоголь как литературный критик. Учебные записки Вологодского педагогического института. 53-й год. Том 12. Литература о поэтах декабристах, творчество которых продолжалось и после 25 года. А Адоевский, Кыхельбекер, Пестужев-Марлинский указаны в библиографической справке к предыдущей обзорной главе. Перечислим основные издания других поэтов 26-42 год, снабженные вступительными статьями и комментариями. Е. А. Боротынский, полное собрание стихотворений, вступительная статья, подготовка текста и примечания. Е. Н. Куприяновой, Ленинград, 57 год. Другое издание включает антикритику, написанную поэтом в ответ на отзыв Надеждина о поэме «Наложница». Прозаическую повесть «Перстень» И письма Е. А. Боротынский. Стихотворение поэмы Проза письма. Вступительная статья К. Пигарева. 51 год. Страница 410. Тючев издавался неоднократно. Причем трудная проблема Тютчевской текстологии решалась различно. Г. И. Чулков устраняя расхождение текстов прижизненного издания стихотворений Тютчева в 54 год под редакцией Тургенева с, авто, с автографами, отдавая предпочтение последним. Смотри, Фэйни Тютчев, полное собрание стихотворения, том 1 и 2, редакции комментариев Георгия Чулкова, вступительная статья, Д. Д. Благово. Мелле 33-й год. Иначе. С учетом более разнообразных данных подходит к установлению канонического текста Тючева. КВ. Пигорев Ф. и чучев Стихотворение, письмо, вступительная статья, подготовка текста и примечание КВ. Пигорева. СР. Издание. Ф. Тютчев, стихотворение, вступительная статья, подготовка текста и комментарии Д. Благова, Ленинград, 1953 год. В малой и большой серии библиотеки поэта издавался Бенедиктов. Смотри, Вг. Бенедиктов, стихотворение, вступительная статья, редакция, примечание, Л. Я. Гинсбург. Ленинград, 1939 год. Редактору этого издания принадлежит статья «Пушкин и Бенедиктов». «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Выпуск номер 2. Москва-Ленинград. Издательство Академии. 1936 год. В обеих статьях реакционный характер романтизма Бенедиктова подчеркнут недостаточно. Из Исторической прозы переиздавались романы М. Н. Загоскина Юрий Милославский или русские в 1612 году Москва 56 год вступительная статья Б. Б. Неймана Рослабль или русские в 1812 году Москва 59 год Жанр повести изучаемого периода представлен в издании «Русские повести XIX века, 20-30 годов», том 1 и 2 «Подготовка текста», вступительная статья и примечания Б. С. Мейлаха, Москва-Ленинград, 50-й год. Произведения Павлова вышли отдельным изданием «НФ. Павлов», Повести, статьи, стихи, вступительная статья и примечания трифонов Трифонова, Москва, 57 год. Новейшее издание основного романа Ложечникова и, и. Ложечников «Ледяной дом», вступительная статья М.В. Нечкиной, Москва, 58 год. Проза. В. Л. Адоевского представлено в изданиях В. П. Адоевский «Повести и рассказы. Москва, 59 год». Страница 411. Произведение Полежаева в свободном от цензурных запрещений и искажений В виде впервые была издана после Октябрьской революции. Аи Полежаев, стихотворение, редакции биографические отчетки и примечания Б.Б. Баранова. Москва-Ленинград, 33-й год. Издание Полежаева в серии библиотека поэта выходили под редакцией и вступительными статьями НФ Бельчикова. Последнее издание Аи Полежаев. Стихотворению поэма. Подготовка текста и примечания бб Баранова. Вступительная статья Н.Ф. Бельчикова. Ленинград, 1957 год. Александр Полежаев. Сочинение. Вступительная статья и примечания В.И. Безъязычного, 1955 год. Дополнительно из литературы А. Полежаева укажем И. Д. Воронин, А. И. Полежаев, «Жизнь и творчество», Саранск, 54-й год. И. Д. Воронин, А. И. Полежаев, «Критика, биографический очерк, Москва», 54-й год. Литературу о Гоголе Лермонтове и Кольцове смотрев к соответствующим главам. Новейшее издание художественных произведений Огарёва Н.П. Огарёв в стихотворении поэма «Вступительная статья. Подготовка текста и примечания С.А. Рейс... Рейсера». Пятьдесят шестой год Нп Огарев, избранное произведение в двух домах, подготовка текста и примечания. НМ Н. М. М. Гайденкова, Вступительная статья Путинцева, 58 год. О поэзии Огарева смотри книгу Гайденков. Гайденков. Н.П. Огорев поэт, Ученые записки Института имени Ленина, 57-й год, том 115, выпуск 7-й Б.А. Путинцев, Н. П. Огорев, жизнь, мировоззрение, творчества Москва, 63-й год. Есть ряд работ о раннем творчестве Герцена Е.Г. кирпичева К вопросу о проблематике произведений Герцена 30-х -30 годов, ученые записки Коломенского педагогического института 58-й год, том 3, выпуск 1. «Н -Н Золотова, ранние литературные опыты Аи Герцена. День был душный. Первая встреча ⁇ это в кавычках учебные записки Новгородского педагогического института. 58 год, том 3 Н.Н. Золотова А.И. Герцен «От романтизма к реализму» в скобках из наблюдения над стилем его произведений 30-40-х годов учебные записки Ленинградского педагогического института имени Герцена, 58-й год, том 184-й, выпуск 6-й, Л.А.Л. Дымшиц вопросы романтизма в литературной деятельности молодого герцена учебной записки Ленинградского педагогического института имени Герцена, 55-й год, том 120-й. Смотри также в книге В.А. Путинцев, Герцен-писатель, издание второе, Москва, издательство Академии наук, 63-й год. Драма Белинского Дмитрия Калинина наиболее обстоятельной исследуется в книге В.С. Мечаевой, В.Г. Белинский, 49-й год. В недавнее время впервые были собраны для отдельного издания стихотворения В. И Красова, поэта Кружка Станкевича В. И. Красов, стихотворение «Подготовка текста вступительная статья и примечания» В.В. В. Гура, Вологда, 59-й год. В серии «Библиотека поэта» вышел сборник поэты Кружка Н.В. Станкевича Н.В. В. Станкевич, В. И. Красов, К. С. Оксаков, И. П. Клюшников. Вступительная статья, подготовка текста и примечания С. И. Машинского. Москва, Ленинград, 1964 год. Вопросы развития реализма в русской литературе 1826 42 годов ставятся. Появившихся за последние годы в общих работах о русском реализме де благой, поэзии действительности, о своеобразии и мировом значении русского реализма XIX века. Москва, 61 год. Я. Эльсберг. Основные этапы развития русского реализма. Москва, 61 год. У. ФОХТ. ПУТИ. Русского реализма Москва 63 год, Юме Лотман, БФ Егоров, ЗГ Минц, основные этапы развития русского реализма, ученые записки Тартузского государственного университета 1960 год, выпуск 98 -й. труды по русской славянской килологии.